Глава десятая. На следующее утро мы все сидим в библиотеке, тщательно изучая все имеющиеся там книги по законам, регулирующим несопряженную магию, чтобы приготовиться к предстоящему суду. Но сколько бы я ни вчитывалась в положение этих законов, я не могу найти ни одной лазейки, которая могла бы спасти Дженсона от кары. Я зарываюсь пальцами в свои волосы. Как жаль, что я пропускала мимо ушей, о чем говорили моя матушка и бабуля, когда обсуждали дела, которые рассматривал наш городской совет. За ужином матушка часто обращалась к бабушке за советом относительно какого-то из разбираемых ею дел. И бабушка всегда выдавала какое-нибудь мудрое суждение, обычно в форме истории из тех времен, когда она сама была членом городского совета. В детстве я находила эти дискуссии невыносимо скучными. Но как бы их мудрость пригодилась мне сейчас? Меня пронизывает мучительная тоска. Как же мне их не достает? И моего отца? Теперь я круглая сирота, которой не у кого спросить совета. Мне так хотелось бы положиться на поддержку моей команды, но я не могу, ибо остро ощущаю свою обособленность ото всех и вся. Я как будто наблюдаю за ними, находясь на расстоянии. Работая вместе с ними все последние дни, Я научилась распознавать особенности их реакций. Например, и Тессе, и Никласу свойственно чуть что впадать в беспокойство, но каждый из них справляется с ним по-своему, не так, как другой. Когда Тесса нервничает, она начинает тараторить, в то время как Никлас становится еще молчаливее, чем обычно. Я заметила, что Брэм очень инициативен. Джейси не любит уступать, а Тейлон имеет свойство шутить, чтобы разрядить напряжение. Но я понятия не имею, как они видят меня саму. Возможно, это потому, что я не такая, как все. А может, дело в том, что я не могу увидеть себя в истинном свете. Вероятно, это вообще никому не дано. Бабушка часто готовила десерт, который она называла «карамельным пирогом». Попробовав его в первый раз, я подумала, что это неправильное название, ведь пирог был воздушным, но я не могла нигде увидеть карамель. «Продолжай есть!» Велела мне бабушка, когда я сказала ей, что она, наверное, дала мне не тот десерт. «Невозможно оценить вкус десерта, если ты попробовала всего один кусок». И тут моя вилка наткнулась на карамельную начинку, и она растеклась по тарелке и пропитала пирог, сразу сделав его намного вкуснее. Тогда я подумала, не таковы ли и люди? Может, надо копнуть немного глубже, если хочешь понять, что у них внутри?» Но у меня самой внутри сплошные секреты. Я не могу позволить другим подойти ко мне достаточно близко, чтобы разглядеть, какова я на самом деле. Мои мысли прерывает голос библиотекарши. Натянуто улыбнувшись, она говорит. Мне надо ненадолго отойти, а мой помощник заболел и слег. Так что сегодня мне приходится работать тут одной. Вам что-нибудь нужно? Скажите, пока я не ушла. Частота моего пульса резко подскакивает. но я сохраняю невозмутимое выражение лица и не смотрю ей в глаза. К счастью, у Тессы уже готов ответ, и она бестрепетно встречается с библиотекаршей взглядом. Спасибо. Думаю, у нас пока есть все, что нам нужно. Отлично. Я скоро вернусь. Она идет прочь. Ее каблуки стучат по костяному полу, и этот звук отдаётся в груди, похожий на биение моего собственного сердца. Я жду, пока ее шаги не затихают. Затем встаю. «Что-то не так?» — спрашивает Брам. «Нет, я быстрая». Я бегу вверх по лестнице, бегу со всех ног. Такой шанс упускать нельзя. В голове звучат слова библиотекарши, архивы с данными о наших прежних учениках хранятся на шестом этаже. Я так быстро взбегаю по ступенькам, что ноги у меня начинают болеть. Возможно, это была неудачная мысль. «Почём знать, сколько у меня есть времени?» ведь она может вернуться в любой момент. Добравшись до верхнего этажа, я чувствую, как у меня обрывается сердце. Тут полно стеллажей, не повсюду. Мне ни за что не успеть отыскать среди всех этих бесчисленных томов данные об Эвелине. Но надо попытаться. Я торопливо обхожу стеллажи, скользя взглядом по надписям на табличках и названиям книг, пытаясь найти какой-нибудь намек на то, откуда начинать искать. Вот кипы записей о результатах доведований. Тут хранятся даже те из них, которым несколько десятилетий. Вот финансовые документы, сборники карт, истории видных семей Костелия. И тут я, наконец, вижу табличку с надписью «Ученики». И останавливаюсь, как вкопанная. На этих полках стоят десятки и десятки переплетенных в кожу амбарных книг. И я, взяв первую попавшуюся, начинаю листать ее страницы. Она заполнена сведениями о прежних учениках – их имена, фамилии, области магии, с которыми они были сопряжены, названия городов и деревень, в которых они проживали. Данные о каждом ученике включают в себя множество записей, сделанных различными почерками в разные годы, по мере того, как обстоятельства его жизни менялись. Я пробегаю глазами записи, фиксирующие важные события в жизни. перемены мест жительства, сведения об обрядах смыкания, данные о рождении детей, о заболеваниях, но тут нет знакомых мне имен. И я то и дело вижу дату смерти. Значит, все это было очень давно. Я беру один том, другой, третий, еще, еще, пока, наконец, не дохожу до того, который мне нужен. У меня сжимается сердце, когда я читаю имя моей матушки и основные сведения о ней, записанные аккуратным почерком. Делла Холт, заклинательница костей с ясновидением третьего порядка, Мидвуд. Здесь отражены и другие факты ее жизни. Назначение в городской совет, сопряжение с моим отцом, плюс запись о совершении обряда смыкания, мое рождение. Внизу печатными буквами выведено «Скончалось». Чернила здесь немного темнее, чем в остальных записях, как будто это было сделано вчера. и я невольно представляю себе, как библиотекарша снимает с полки этот том и равнодушно заносит в него дату ее смерти, думая при этом о чем то своем. И мои глаза начинают щипать. Я часто моргаю, заставляю себя глубоко дышать, и ищу в себе другое чувство — жгучий гнев, от которого мои слезы высыхают. Теперь, когда я нашла том с нужными мне данными, можно больше не беспокоиться о поисках сведений об Эвелине. Вместо этого я найду сведения о Лэтоме. Выясню, где он живет, кого знает, как добраться до него, нанести ему вред. Я лихорадочно переворачиваю страницы, но ничего не нахожу. Я возвращаюсь к началу, призываю себя читать медленно. Прочитываю каждое имя, прежде чем перейти к следующему. И тут у самого корешка вижу зазубренный край листа. Я подношу амбарную книгу ближе к глазам и вижу, что кто-то вырвал из нее несколько страниц. Наверняка это были страницы со сведениями о Летами. Наверняка. Я ищу на остальных страницах упоминания об Эвелине, но и тут ничего нет о ней. Меня вдруг захлестывает желание судануть кулаком по ряду этих переплетенных в кожу амбарных книг и свалить их все на пол. Я хожу взад и вперед по проходу между стеллажами, глубоко дыша и пытаясь обуздать клокочущую во мне ярость, едкую, словно яд. Как же Леттому удается вырывать сердце из всего того, что для меня важно? Жаль, что я сейчас не могу ударить почему-нибудь ботинком. И тут мне бросается в глаза табличка на нижней полке. Не закончивший курс. Здесь стоит только одна тонкая амбарная книга. Я беру ее, листаю страницы. Записи здесь похожи на те, которые я видела, когда просматривала другие тома, но они короче. И они включают в себя дату исключения. Стало быть, тут содержатся записи о тех, кто не доучился. Мое дыхание учащается, когда я вспоминаю, как матушка рассказала мне, что Эвелина покинула замок слоновой кости внезапно. Я начинаю просматривать страницы Тома, едва смея надеяться, что-то найти, и нахожу ее имя: Это как солнечный свет, вдруг вырвавшийся из-за туч Эвелина Берг. На лестнице гремят шаги, и я застываю. Мое горло стискивает страх. Мне некуда спрятать эту амбарную книгу, ведь я оставила и мою сумку и плащ на первом этаже. Выбора у меня нет. Придется поставить том обратно на полку, на которой я его нашла, так и не узнав его секреты. Но второго такого шанса у меня не будет. Шаги становятся громче. Они все ближе, ближе. Я не могу позволить этому победить, и поэтому выдираю страницу. Быстро складываю ее и сую в карман. Затем мчусь по проходу, выбегаю на лестничную площадку, начинаю спускаться по лестнице. И сталкиваюсь с библиотекаршей. «Что ты здесь делаешь?» Ее лицо покраснело на виске на бухловена. «Ищу книгу», — отвечаю я, пытаясь говорить как можно более небрежно. Ее глаза подозрительно суживаются. «Какую книгу?» Я накручиваю на палец прядь волос и открываю глаза чуть шире. Я часто прибегала к этому приему в детстве, когда мне надо было убедить моего отца в том, что я невинная овечка. «Что ты делаешь, моя птичка?» — бывало спрашивал он, поймав меня, когда я ночью на цыпочках выходила из кухни с губами, перемазанными шоколадом. «Разве я не сказал тебе, что ты можешь съесть только одну порцию десерта?» «Я забыла, папа». Я хотела разыскать более подробное разъяснение законов Костелли, регулирующих использование несопряженной магии. Я складываю губы бантиком и повожу плечом. Но мне не везет. Ее напряженное лицо немного расслабляется. «Это потому, что ты ищешь не там. Тебе надо было обратиться ко мне. Ученикам не разрешено находиться на этом этаже библиотеки». «Простите», — отвечаю я. «Я бы обратилась, но вы вышли». Библиотекарша вздыхает. В этом вздохе звучат недоверие и досада. Несколько мгновений она пристально смотрит на меня, и я едва удерживаюсь от того, чтобы пощупать карман и удостовериться, что страница все еще там. Наконец, она делает мне знак следовать за ней вниз. Мы возвращаемся на первый этаж, и я обнаруживаю, что моя команда обсуждает наш подход к предстоящему суду. «Нам нужна какая-то стратегия», — говорит Брэм. «Иначе в глазах Верховного Совета мы будем выглядеть как круглые дураки». «Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы определить, что справедливо», — отзывается Джейси. Она ходит туда-сюда перед столом, и ее темные кудри колышутся при каждом шаге. «Если он это сделал, то он виновен. Все проще простого». «Я не согласен», — возражает Брэм. «Я подхожу к ним, и он смотрит мне в глаза». Он единственный, кому известно, что я тоже виновна в использовании несопряжённой магии. Хотя ему не домёк, что я могу использовать ясновидение всех трёх порядков. Он лишь знает, что моя мать учила меня гаданию на костях до того, как я прошла через обряд сопряжения с магией. На меня накатывает волна благодарности. На мой взгляд, в этом вопросе имеется своего рода серая зона. «Какая серая зона?» — вопрошает Тейлон. И начинает барабанить пальцами по столу. Усевшись рядом с ним, я замечаю на них веснушки. Вырванная страница так и сжет моё бедро под карманом. Брэм запускает руку в свои волосы. Может, Дженсон не знал, что использование этой магии противозаконно? Или считал, что в создавшейся ситуации он имеет все основания это делать? Джейси складывает губы трубочкой и выдувает из неё воздух. Именно это мы и должны решить, имел он основание это делать или нет. «Даже если имел», — замечает Тесса. Это все равно не объясняет, каким образом он смог воспользоваться этим видом магии столько лет спустя. «Может быть, он феномен, не такой, как все», — вступаю в разговор я. «Может быть, другие его задатки не сошли на нет, и в критической ситуации он смог прибегнуть к магии врачевания ран и травм». «Даже если это и так», — говорит Джейси, — «факт остается фактом». Он использовал магию, которая не была с ним сопряжена. «Тут надо установить, был ли у него умысел», — замечает Брэм. «Мы ходим туда-сюда до наступления темноты». Наконец, Никлас издает тяжелый вздох. «Мы топчемся на месте. Думаю, нам просто надо дождаться окончания допроса свидетелей в суде и только после этого сформулировать свое мнение». За весь сегодняшний вечер он почти ничего не сказал. и это по какой-то причине делает его суждение особенно убедительным в глазах остальных. «Ты прав», — говорит Тесса. «Я не против выслушать показания свидетелей до того, как сделать вывод». «И мы все соглашаемся. Прежде чем принять решение, мы дождемся суда». Когда мы готовимся лечь спать, Тесса троторит безумолку. Нынче она особенно говорлива. Она выдает длинные комментарии по всем вопросам, от костяных игр до своей учебы. В последнее время наставница Дина стала особенно требовательной. И, наконец, начинает гадать, почему Николас так молчалив. То ли из-за тоски по дому, то ли дело в том, что он вообще замкнутый по характеру. «А может, он просто-напросто медленно привыкает к новым людям?» — говорит она, вынув ленту из волос и распутывая свои кудряшки. «Как ты думаешь, он станет разговорчивее, когда узнает нас получше?» «Возможно. Сегодня ты какая-то рассеянная. Тебе что-то не дает покоя? Не выходит из головы?» Ее вопрос застаёт меня врасплох. Я погружена в свои мысли. Я то беспокоюсь о Дженсене, то думаю о странице, лежащей в моем кармане. Хоть бы Тесса поскорее заснула, чтобы я могла прочесть её. «Прости», — говорю я. «Сегодня слушательница из меня никакая, как и подруга». Тесса плюхается на кровать. Ты не ответила на мой вопрос. Неужели ты это заметила? Мой тон весел, небрежен, но нервы мои натянуты до предела. Может мне ей сказать? Могу ли я довериться ей, открыть правду? Ее лицо становится серьезным. Дело в бреме? Нет. Я чувствую, как к моим щекам приливает кровь. Почему ты так говоришь? Просто, по-моему, что-то между вами не завершено. «Я кое-что украла из библиотеки», — говорю я хотя бы за тем, чтобы сменить тему разговора. Но когда глаза Тессы округляются и в них отражается тревога, мне хочется взять свои слова назад. «Но я собираюсь вернуть это на место», — добавляю я, хотя невозможно вернуть на место вырванную страницу. Лицо Тессы становится менее напряженным. «Расскажи мне, что случилось?» У меня пересыхает во рту. Я сажусь рядом с ней... И достаю страницу из кармана. Меня охватывает иррациональный страх, а вдруг она растворится, когда я попытаюсь ее развернуть, или сгорит. Что, если Летом найдет способы дальше держать меня в неведении? Но с бумагой ничего не происходит, и я кладу ее на колени. Ого, говорит Тесса, увидев имя Эвелины. Вот из-за чего ты рискнула навлечь на себя гнев библиотекарши и поднялась на шестой этаж. А вовсе не потому, что хотела найти какую-то юридическую книгу. Я рассеянно киваю, читая записи. Она была мешальщицей, говорю я вслух. Из Лейдена. Из города стекла? Мой домашний учитель переехал в Лейден несколько лет назад. Я могла бы написать ему и спросить, знает ли он что-то о ней. Я кладу ладонь на ее предплечье. Да, это бы мне помогло. Как странно, замечает Тесса. Тут не говорится, почему ее исключили. Но мой взгляд уже скользнул вниз страницы, и меня охватывает облегчение. Самое важное — это то, чего здесь нет. Здесь нет даты смерти. Эвелина жива.